Ведь во дворе можно не только в футбол играть, можно танцы устраивать и вообще всякие праздники. Он доел рыбу, аккуратно поставил миску и кастрюльку в раковину, вежливо поблагодарил и сказал, — Знаешь, Лева, я, наверное, пойду, что мне полежать хочется. Мне стало совсем скучно, я поплелся его провожать. И в этот момент все зарали страшными голосами. Я выскочил в прихожую, И увидел Колупаева. На руках он держал маленькую белую собачку. Вокруг собачьей шеи была завязана тонкая голубая ленточка. Я закачался и чуть было не рухнул. Но меня подержал Сурен. «Это же наша общая собака!» — закричал я. «Вы что?» «Это от всех!» — скромно сказал Колупаев. «Теперь она твоя. Пользуйся, так ты это, Лева, выходи с ней». Во двор гулять иногда. «Да я каждый день буду с ней гулять!» — закричал я. И бросился. Нет, не бросился. Я медленно и осторожно подошел к собаке, которую Кулпаев уже спустил на пол и осторожно погладил ее по спине. Это был наш щенок, мальчик, которого мы недавно нашли. Теперь он был мой. Это было так странно. Да, Все было слишком хорошо, как в книжке. Я даже испугался. Я подумал, все слишком хорошо. Ну, что я могу поделать, если все так и было? Мужской день. Накануне вечером папа дал мне два рубля и сказал, что я должен утром купить маме цветы от меня и от него. Я сначала ничего не понял. Пап, в некотором обалдении произнес я, — Может, ты забыл? Я, вообще-то, в школе еще учился. У нас занятия в девятого начинаются. — Лева, завтра восьмое марта, — сказал папа укоризно. А я не могу, ты понимаешь. Мне на молочную кухню утром бежать надо. Слушай меня внимательно. Вот я в буду уходить, тебя разбужу. Ты выйдешь чуть пораньше, чем всегда, без завтрака, но в семь пятнадцать к восьми вернешься. Подаришь цветы и давай дуй в школу. Все очень хорошо получается. Еще чай успеешь попить. Я немного помолчал и подумал. — Пап, — глухо сказал я, — я все равно не могу. А вдруг я в школу опоздаю? А вдруг я не найду эти чертовы цветы? Что тогда? — Лева, — сказал папа строго, — вот тебе три рубля. Езжай с утра к белорусскому вокзалу и бери мимозы. В крайнем случае, — он много призадумался, — вот тебе еще рубль, — На крайний случай, если мемозы будут плохие, бери гвоздики. И я остался на кухне один, с тремя рублями в кармане. Куда их девать, я совершенно не знал. Открыв шкафчики, я аккуратно сложил их, свернув перед этим в четыре раза между пустыми стеклянными банками из-под майонеза. Я долго... Ходил по кухне два шага вперед, два шага назад, стучал ногтем по железным банкам с сыпучими продуктами, потом ел варенье, чтобы снять напряжение. И, к счастью, вовремя осознал, что мне еще надо кое-что спросить у папы. Я позвал его обратно на кухню разными таинственными знаками. Мама увидела эти знаки и как-то странно фыркнула, но ничего не сказала. — Пап, — зашептал я. Ты мне толком объясни, где цветы, у кого покупать, сколько они стоят, что ты на меня все свалил, свалил и думаешь, что все в порядке. — Да ничего я не свалил! — громко зашептал папа в ответ. — Я ж тебе говорю, садишься на троллейбус, доезжаешь до белорусского. Там прямо рядом с метро стоят грузины с цветами. Берешь либо большую ветку мимозы за рубль, или за рубль пятьдесят, или гвоздики по семьдесят копеек, может, по восемьдесят, но только три. Они должны быть красивые на вид, а не пожухлые. Учись, Лёва, а то пойдёшь потом на свидание к девушке. — Да ну тебе, папа, — сказал я, — я же серьёзно. — Это опять про своё. — Слушай, ну а если мне денег всё-таки не хватит? — Лёва, — довольно сердито сказал папа, — перестань тут ходить. Иди давай спать, завтра тебя рано разбужу. Я пошёл, разделся и лёг спать. В тёмной родительской комнате мама что-то ласково говорила Мишке под слегка мерцающий телевизор. Я лежал и пытался разобраться в своих чувствах, но так и не разобрался. Утром папа вытащил меня из постели, а сам убежал. Я медленно стал одеваться. — Это что значит? — жалобно удивилась сонная мама. — А портфель собрать ты вообще куда, Лева? — Мам, — сказал я, — ты не удивляйся, но я скоро обратно приду. — «А -а -а сказала она, зевая. понятно. — Ну, иди, иди только...